Впилась вожь в загривок, Сосёт, питается, разве ей чего страшно? И все народы, как юный студентик на демонстрации, Взирают с любопытством, Что из вшивого великого дела выйдет Такой-то опыт, и прервать Ведь полтораста миллиончиков прививают к социализму. И мы с вами в колбочке этой вертимся. Не удалось выплеснуть. Сеченов бывало покойник. Лука кричит, дай-ка свеженькую лягушечку. Два миллиончика лягушечка скромсали. И груди вырезали, и на плечи звездочки сажали. И над ретирадами затылки из наганов дробили. И стенки в подвалах мозгами мазали. И махнул доктор. Вот это опыт! А зрители ожидают результатов. А пока торговляшкой перекидываются. Вон, сэр Эдуард-то, Ллойд джордж Освободитель-то человеческий, свобода люпта! Незапятнанный что сказал. Мы, говорит, всегда с людоедами торговали. А почтенные господа, коммонеры, Мандаты на вшивость для себя еще неприявшие, Но в душе близкие к сему, если от сего польза видится. Мудрое слово Джорджева положили на сердце свое и... Ах, не все ли равно теперь... а миллиончике человечих голов еще когда Достоевский-то говорил, что в расход для опыта выпишут дерзатели из кладовой человечей. А вот ошибся на бухгалтерии. За два миллиона перестегнули и не из мировой кладовой отчислили, а из российского чуланишки отпустили. Вот это опыт! Дерзание вшибунтующий пустоту в небесах кровяными, Глазками узревший. И вот доктор развел руками. Да, и вот. Смотрит на нас коллега-дачка на пустыре. сдохлый дохлой клячей под сенью вонючих уксусных деревьев. Глядит, нюхает, из-за уголка тощая белка ждет. Идет за пустырем дядя Андрей В новом парусиновом костюме. Ободрал недавно на дачке тихая пристань. Складные кресла полковничьи. И теперь разгуливает без дела. Высматривает новую работу. И все это вымрет. Тоном пророка говорит доктор. И они уже умирают. И этот Андрей кончится. Мой сосед Григорий отдарюк тоже кончится. И Андрей Кривой. С мышковцовых виноградников. Они уже все обработали. Они чуют. Увидите. Убьют и меня, возможно. Еще считают за богача. Когда наступит зима, Увидите результаты. Опыт и их захватит. Вчера умер от голода Тихий работящий маляр. Когда-то у меня красил. А на берегу красноармейцы Избили сумасшедшего Прокофия, Сапожника. Ходил по берегу и пел «Боже, царя храни». Избили голодного и больного своего брата. Опыт. Я и сам теперь опыт делаю. Сухим горохом питаюсь. Он шарит в кармане своего лондонского пиджака и бросает горошину, приглядывающейся к нему жаднюхи. Этим самым. У меня фунтов десять имеется. В собачьей конуре припрятал. Не изъяли излишки. И вот по горсточке в день Во рту катаю. Зубы у меня Плохи совсем, а челюсти у меня Украли при обыске. Вынули Из стакана. Золотая была Пластинка. Покатаю, обмякнет и Проглочу. Ничего, Двенадцатый день сегодня. И еще Миндаль горький. Жарю. Обратите внимание, Очень важно. Амигдалин улетучивается. я — Это самый. 30 штук в день теперь могу принимать. Это, пожалуй, самый безболезненный путь от помойки в ничто. Пульс ускоряется, сердце израбатывается быстрее. И... Доктор запнулся, уставил глаза, рот разинул и смотрит в ужасе. Мы распадаемся на глазах и не сознаем, Да вы вглядитесь, вглядитесь, умремте, скорее умремте, ведь ужасно теперь, теперь с ума сойти. Ведь тогда мы не сумеем уйти, может, не прийти в голову уйти, будем живыми лежать в могиле, как теперь Прокофий.